Глава 28. Костаправ вглядывался в дождливую ночную тьму, нервно теребя пальцами стебли травы. Снаружи фыркнула лошадь. А что, если воспользоваться темнотой, скачить на одну из этих лошадей и уехать отсюда прочь? 50 на 50, что его не догонят. Он взглянул на фигурку человечка, которую сплёл из травы. Куколка величиной в 2 дюйма пахла чесноком. Пожав плечами, он швырнул человечка в дождь и достал ещё травы из кармана. Он сделал уже сотни таких фигурок. В какой-то мере по ним можно было считать время, проведённое здесь. За его спиной послышался мерный стук. Отвернувшись от ночи, он медленно подошёл к женщине. Откуда-то она раздобыла инструмента оружейника и второй день подряд что-то мастерила. Судя по всему, доспехи чёрного цвета. Но зачем ей они? Она взглянула на фигурку лошади, которую тот вертел в руках. Может, мне достать тебе бумаги и чернил? Это возможно? Он многое хотел бы записать, привык вести что-то вроде дневника. Думаю, да, эти куклы неподобающее занятие для взрослого мужчины. Пожав плечами, он отложил лошадку в сторону. Сделай перерыв, пора тебя осмотреть. Теперь она уже не ходила в болохоне. На ней был плотно облегающий костюм из чёрной кожи, тот самый, в котором он впервые увидел её. Такого покроя, что трудно было сказать, женщина перед тобой или мужчина. Костюм душелово, как она его называла. Шлема пока не было. Она отложила инструменты в сторону и злобно посмотрела на костаправо. Но голос её звучал весело. Ты словно чем-то расстроен. Есть такое. Встань. Она повиновалась. Он расстегнул воротник. Заживает быстро, завтра может сниму швы. Шрам будет очень заметным. Не знаю, всё зависит от силы твоих заклинаний. Не знал, что ты столь славна, как и все люди. Я же женщина и хочу быть красивой. То он стал более серьёзно. Ты и так выглядишь замечательно, сказал он без всякой задней мысли, просто констатируя факт. Она была красивой женщиной, как и её сестра. Теперь, когда она сменила костюм, он стал это замечать. И поэтому его не покидало омерзительное чувство вины. Вдруг она рассмеялась. "Прошло твоё мысликостаправ". "Горят ли", подумал он. Если бы прошла, то они её не обрадовали бы. Но она много прожила на свете и неплохо изучила людей. Незначительные внешние детали давали ей многотомный материал для прочтения. А что ты мастеришь? Да спеши. Скоро мы оба наберёмся здоровья и сможем отправиться в путь. Вот тогда повеселимся. Не сомневаюсь. У него кольнуло в груди. Он в самом деле был почти здоров. И вы при kỳ ожиданием никаких последствий ранения не чувствовал. Мы здесь оводы, любовь моя, фактор хаоса. Моя дражайшая сестрица, эта глянце ничего не знают о нас. А эти косалапых хозяева теней знают, где я, но ведать не ведают о тебе. Не догадываются они и о нашем хирургическом сотворчестве. Полагают, что я это такое недоразумение, порящее вотьме. Вряд ли им придёт в голову, что я могу вернуть себе свой прежний облик. Она погладила его по щеке. Я гораздо более практична, чем ты думаешь. В самом деле, теперь в её голосе звучали деловые интонации. Она говорила жёстко, даже с некоторым вызовом. У меня глаза повсюду. Известно каждое слово, произнесённое интересующим меня лицом. Недавно я устроила так, что внимание Длиннатени было отвлечено именно в тот момент, когда у Тинекрута гостил Ревон. Он-то и освободил Тинекрута от чар Длиннатени. Чёрт, теперь он бросит все силы на Дэджагор. Он тихо заляжет и притворится, что ничего не изменилось. Осада Дэджагора ему ничего не даст. Сейчас ему хочется изменить соотношение сил между ним и Длиннатенью. Он прекрасно понимает, что для натенью ничто же того, как только перестанет нуждаться в нём. Вот тогда мы и порезвимся. Мы будем подзадоривать их в этой драке, заставляя гоняться за собственным хвостом. А когда всё уляжется, то может не останется ни дленнатени, ни тени крута, ни реуна. Будем лишь мы с тобой до да нашей империи. А может, дух, вселившийся в меня, направит мою энергию в другое русло. Я ещё не знаю. Покай я только предчувствую замечательную игру. Он слегка покачал головой. Как не трудно поверить, всё это могло оказаться правдой. То, что её планы несли гибель тысячам, а миллионам голя, для неё было неважно. Для неё это было лишь игрой. Вряд ли я тебя когда-нибудь пойму. Она хихикнула, как легкомысленная девица, но не легкомысленной, не девицей назвать её было нельзя. Сама себя не понимаю и давно уже оставила всякие попытки. Её только отвлекает всё веселиться. С самого рождения она только и занималась коварными интригами и наискиванием, причём исключительно ради удовольствия. Единственный раз её план сорвался, когда она попыталась сбросить сестру с трона. Да и нельзя сказать, что её затея провалилась, раз она чудом осталась жива. Скоро сюда придут последователи Киины, сказала Душелов. И нам лучше быть в другом месте. Давай отправимся в Деджагор, устроим там маленькую соматоху. Надо оказаться там в тот момент, когда Тенекрут решит, что пришло время заявить о себе. Наверное, это будет интересное зрелище. Костоправ не совсем понял, что именно она имела в виду, но вопросов задавать не стал. Он привык к её манере говорить с загадками. Если она хотела, чтобы он понял, она говорила конкретно. Давить на неё было бесполезно. Оставалось уповать лишь на то, что всему своё время. Поздно уже, сказала она. На сегодня хватит. Пошли спать. Он заворчал. У него такого желания не было. От одной мысли об этом месте его бросало в холодный пот, а это случалось каждый раз, как только он укладывался спать. Каждая ночь была чередой очередным кошмаром. Может, всё-таки попробовать сбежать? Только вот придумать способ бы скрыться от ворон. Ты спишь? Четверть часа спустя, когда они лежали в темноте, спросила Душелов. Ага, холодно здесь. Ого, здесь всегда было холодно. Он чутьстенько засыпал, так и не согревшись. Почему бы тебе не перейти ко мне? А такого предложения его охватило озноб. Не думаю, что это стоит делать. Ха -ха -ха. Хорошо, в другой раз, рассмеялась она. В ту ночь его снова мучили кошмары. Внезапно он проснулся. Лампа горела. Душелов о чём-то беседовала со стайкой ворон, разговор шёл о событиях в Тагливосе. Она казалась довольной. Он снова погрузился в сон. так они вникнув в суть